Вот и время, есть лишь некая придуманная величина, удобная для расчётов. В мире нет энергии, в мире нет времени, есть только движущаяся материя. Собственно, время всегда и измеряется по равномерному движению, ходом стрелки в часах, пересыпанием песка в стеклянной колбе, оборотами земли. Вокруг Солнца. А вот почему время направлено? Действительно, в пространстве можно двигаться как вправо, так и налево, как вперед, так и назад. А во времени только вперед. Почему существует стрела времени? По той же самой причине времени нет. Время проявляется иначе через законы движения материи, а они таковы, что некоторые процессы идут направленно. Это собственно и воспринимается нами как стрела времени. Например, тепло от горячего тела передаётся менее нагретому. Почему? А чисто статистически. Ведь тепло мера скорости частиц тела. Горячие, то есть быстрые частицы, стукаясь с холодными, передают им часть своего импульса. Скорости уравнивываются. Конечно, теоретически возможен вариант, когда медленная частичка так удачно стукнет быструю, что скорость быстрой ещё больше увеличится, а медленная совсем остановится. Но это крайне маловероятное пространственное сочетание скоростей и направлений движения. Медленный атом догнал сзади быстрый и подтолкнул под определённым углом. Чаще всего происходят обычные хаотичные соударения, выравнивающие скорости. Так что знаменитое второе начало термодинамики, запрещающее передачу тепла от холодных тел горячим, носит чисто статистический характер. И тепловая смерть Вселенной, предсказанная Клаузиусом, дитя статистической физики, это термодинамическая составляющая стрелы времени. Есть и иные составляющие – При столкновении двух протонов получается ядро тяжёлого водорода, позитрон и нейтрино. Это одна из тех реакций, которые идут в рамках звёзд небольшой массы. Теоретически все реакции в природе обратимы, но после столкновения нейтрино улетело прочь из звезды со скоростью света, и помяни, как звали Теоретически можно представить себе встречу тяжёлого водорода, позитрона и шального нейтрино. Однако вероятность этой встречи, во-первых, чрезвычайно мала, а во-вторых, нейтрино практически не взаимодействует с веществом. Эта шальная частичка может легко прошить свинцовую плиту толщиной от земли до солнца. Так что и по этой причине вероятность обратной реакции ничтожна. Поэтому звёзды и светят, что идут в них направленные, необратимые реакции. Поэтому и существует то, что мы воспринимаем как направление времени, как необратимость, которая на самом деле лишь направленные реакции на ворождённый мир. Итак, мы не можем сказать, что было до сингулярности. Зато мы можем сказать, что было после и высказать некоторые предположения о том, как она возникла. Представим себе время от сотворения 0. Сингулярность, бесконечная плотность, бесконечная температура, бесконечно малый размер. Точка. Точка отсчета. Начали. Когда с момента начала мира прошло 10 в минус 35 степени секунды, великое взаимодействие перестало существовать. Так. Кажется, я изрядно влип. Теперь мне придется объяснять, что такое великое взаимодействие. Материальчик еще на пару-тройку популярных книжек. Признаться, я испытываю некоторые затруднения, раздумывая над этой частью книги. Мне совершенно неясно, что и в какой мере требует пояснения. Но я не знаю, что это значит. Нужно ли мне излагать школьный курс, или читатель не дурак и примерно представляет, как устроено вещество и чем отличается нейтрон от протона. Во всяком случае, я очень хочу на это надеяться, чтобы иметь возможность не пересказывать то, что и так должен знать любой культурный человек. Мне не хочется верить, что среди моих читателей есть люди, которые не понимают принципов организации таблицы Менделеева и не в курсе физического смысла номера химического элемента. А если подобные люди ещё существуют, им нужно прекратить чтение данной книги и пойти и немедленно повеситься. Так выйдет гораздо гуманнее для всего цивилизованного человечества. Не тяните, умоляю вас. Вы ещё здесь? Ладно. Читайте дальше. Дядя шутит. И всё-таки в дебри физики мы с вами углубляться не будем. Скажу вкратце для справки что любые события, происходящие в нашем мире, объясняются только четырьмя главными физическими взаимодействиями: гравитационным, сильным, слабым, электромагнитным. Гравитационное взаимодействие отвечает за всемирное тяготение, за вращение Земли вокруг Солнца, за то, что мы ходим по нашей планете, а не улетаем с неё к чёртовой матери любой предмет имеющий массу притягивается к любому другому массивному предмету таково проявление одного из свойств вещества массы другое свойство вещества электрический заряд если гравитационный заряд имеет как бы один знак Все тела массивные, а все массы притягиваются то электрических зарядов два: положительный и отрицательный. Одноимённые заряды отталкиваются, разноимённые притягиваются. Всё хорошо. Это называется электромагнитным взаимодействием. Электромагнитное взаимодействие отвечает почти за всё, что мы наблюдаем вокруг себя. За всю химию, биологию, упругость, силы трения, химические, биологические и механические реакции это всё разные проявления электромагнитного взаимодействия. Сильное взаимодействие это внутриядерные силы. Они отвечают за связь протонов и нейтронов в ядра атома. Если бы не эти чудесные силы, атомные ядра вмиг разлетелись бы под действием сил электростатического отталкивания, ведь они сложены из одноимённо заряженных частиц протонов. Наконец, слабое взаимодействие. Его ещё называют распадным. Оно отвечает за превращение элементарных частиц в микромире. При слабом взаимодействии, как правило, выделяется нейтрино. Если бы не нейтринные реакции, не светило бы нам солнышко.